Вода атмосферы. Это туман, водяной пар, капельки воды и кристаллики льда. Это лишь доли процента от всего количества воды на Земле, но и без них был бы невозможен круговорот воды. Каждую секунду миллионы кубометров воды переходят в состояние пара, испаряются под воздействием температуры. В воздухе Они образовывают облака, которые ветром переносятся на сотни километров в разные части Земли, неся с собой жизнь. Благодаря трем состояниям – твердому, жидкому и газообразному, а также благодаря легкости перехода из одного состояния в другое, у воды по сравнению с другими веществами больше возможностей для распространения. Водяной пар пронизывает земную кору – поднимается к самому ее краю, испаряется и снова возвращается. Вода активно участвует в распределении тепла по поверхности планеты, охватывая огромные участки земной коры, то есть создает эрозию, размыв, а затем отложение. Вода играет и защитную роль. При переходе из жидкого состояния в твердое, то есть замерзая в лед, вода теряет плотность. Лед легче воды и из-за плохой проводимости тепла предохраняет водную толщу от промерзания, а находящуюся в ней жизнь от гибели. А в средних широтах вода в виде снега защищает почву от зимнего промерзания.